Глава 37. Эйдар. В субботу в 4, как и было назначено, выскользнул в близлежащую деревню, посидеть в пабе и встретиться с коллегой. Старшекурсникам разрешалось выходить одним, младшим курсом только в сопровождении взрослых. Мне нравилось это место, и я хотел прогуляться здесь с Рьяной, но вряд ли эта упрямая девушка была готова вот так просто сдаться. К счастью, ничто не мешало мне пропустить парочку расслабляющих зелий вместе с приехавшим коллегой. Фред был зол, и, кажется, я и сам буду зол в конце нашего разговора. Что, отчёты не сходятся? Взглянул я на длинную рыжую шевелюру давнего друга. И именно он когда-то утащил меня в эту секретную службу, заметив среди десятка других некромантов. Фред был общительным парнем, далеко за тридцать, которому давным-давно надоело работа в тылу врага, и он переехал работать с бумагами, отчётами, пытаясь найти несостыковки и консультируя несколько дел сразу. «Ага», — тяжело вздохнул он, — «осталось только понять, кому доверять, мёртвым или живым. Но ты знаешь мою точку зрения. Кто писал отчёт о вызове Олкерса?» Строго заметил я, сделав глоток принесённого расслабляющего зелья с мятой. И никакого не магического алкоголя. Да в том-то и проблема, Тедди. Некромант за пятьдесят вызывал. Последний его призыв был. А затем он, получив свои пенсионные, скрылся. Ну, а ты знаешь, что такое найти некроманта, который не хочет, чтобы его нашли. Тяжело вздохнул. Без вариантов. Тупик. Открыл принесенные бумаги, пробежался взглядом дата, время призыва, описание убившего. Уолкерс убившего не видел, тот был в мантии и капюшоне. Возможная причина убийства неизвестна. Уолкерс ничего такого не знал, что могло заинтересовать антимагов. Мы потому и списали этот случай на что-то другое. Это ты до последнего не верил. И вот результат. Молодая хватка. Ага. В общем-то, это было не мое дело, буркнул я. Но его фамильяр от меня отставать не хочет. Притащил шляпу, которую тщательно припрятал. Очень умный мистер Мур. Сделал еще глоток. Придется вновь делать призыв и задать те вопросы, которых не задал Тед. Не думаю, что его могли подкупить. «Даже если и так, мы не узнаем», — покачал головой Фред. «А что с девушкой?» Он поспешил сменить тему. «Не думаешь, что втирается в доверие?» «Может, тоже антимаг?» Покачал головой, бросив недобрый взгляд на друга. «Знаешь, не каждая согласится стать якорем. Если бы она врала мне, то уж в этом обряде всё стало бы известно. Её магия переломилась бы пополам. И...» «Врущая девушка сбежала бы куда подальше, а потом она долго восстанавливала бы силы, не могла колдовать». Сделал паузу, наблюдая за тем, как меняется лицо Фреда. «Ее магия цвела, наполняя мою и наполняясь сама». Вновь сделал глоток, медленно успокаиваясь. Другие не виноваты, что не понимали природу некромантии. — Хочешь сказать, что она станет для тебя хорошей напорницей? — понимающий спросил друг. — Не только. Кивнул, охотно согласившись. — Когда даст добро. — Я даже не думал об этом, если. Там было четкое «когда». Рьяна просто боялась. Боялась довериться, боялась отношений, чего-то нового. — Это проходит. Но она же всего лишь техномак «Для сыщика нашей ориентации она, может, достаточно слабой», — засомневался Фред, «как и для связи с некромантом. А она не намаг. Ее дар на самом деле другой. И я собираюсь вытащить его из забитой страхом души. Не переживай, одно другому не помешает. Кстати, ты платишь». С этими словами я собрал все нужные бумаги, убрал их в сумку и отправился к замку».